Глава седьмая Девушку звали Олесей. Было явно заметно, что она не в себе. Сидела на оборудованной в углу подвала лежанки, с головой закутавшись в одеяло. На контакт не идет, отвечает односложно, ничего не просит, от еды отказывается. Я сплю чутко и могу точно сказать, что за ночь она единственный раз поднимается и уходит, наверное, по нужде. Хочется надеяться, что отойдет со временем. Да, время лучший, доктор. Семейной парой оказались цыгане Оксана, женщина на вид от 35 и Игорь, высокий толстый парень, выглядевший значительно моложе». Каждый раз, когда кто-то из нас начинал говорить, он пытливо смотрел на говорившего и морщил лоб. Казалось, что он прикладывает невероятные усилия, чтобы выникнуть в суть произносимого. Ел громко, правда, не чавкал, но зато чай или кофе пил сёрбая и кряхтя на весь подвал. К собеседнику обращался «слыш» или «командир». Очень трогательно общался с женой, Никаких слыши и прочих слов паразитов. Периодически ему требовалось выйти из помещения, и тогда он всякий раз прощался с ней так, будто уходил навсегда. «Прости меня, если что, ты же знаешь, как я тебя люблю!» Оксана улыбалась, скромно отводя глаза. Смуглая от природы женщина заливалась краской. По крайней мере, мое воображение живо рисовало рдеющие щеки. Одной виноградины, растворенной в спиртном, только-только хватило для всех. Львиную долю выпили испытывающий первые признаки спаранового голодания Александр Николаевич и огромный Игорь. В обсуждении дальнейших планов прошел весь день. Намерение осторожило этого мира и обладателя удивительной всепроницаемости были непоколебимы. Александр Николаевич не желал менять устоявшийся способ существования миграции из подвала в подвал на границах трех кластеров. Мы ели почти по домашнему приготовленную еду пили ароматный, дорогой, наверное, чай. Хозяин поведал о нехарактерных для него дальних вылазках. В моем родном кластере есть магазинчик, где торгуют исключительно чаем. Там есть очень дорогой. В прежней жизни мне бы никогда не перепробовать все сорта, а разные чаи заваривать надо по-разному, в одном аромат, в другом вкус. Один из минусов бедности – это иметь техническую возможность коснуться чего-то стоящего и невозможность потратиться, чтобы освоиться, сжиться с этим стоящим и определить, нравится оно тебе или нет. Это как с шампанским. Есть старое доброе советское и другое очень дорогое. И там, и там пузырьки. А избыточно охладивы разницы-то не почувствуете. А она есть... Вот я периодически набираю разные чаи и дегустирую. Вкусно. Раньше при социализме такой был со слоном. Да, это хороший чёрный чай. Признаюсь, я сейчас проникся жёлтым но он чувствителен к температуре воды и выдержке. Мне не жалко, просто не хочется портить вам впечатление об этом напитке. В дни, когда активность на кластерах падает до нуля, я по утрам забираюсь на крышу, и там получается целый ритуал. Можно очень хорошо посидеть, насладиться и тишиной, и простором, а удачно заваренный напиток дополняет и подчеркивает все это. «Да вы настоящий дзен-буддист, монах. Чай, крыша, покой – это, конечно, хорошо, а общество – люди. Здесь не пустошь, молитвами и подаянием не проживешь. С параны вообще смертоубийством добываются. Противоречие между желаемым и действительным, между потребностью жить на крыше и необходимостью почти всегда прятаться в подвале – Без социальной терапии приведут вас либо к шизофрении, либо к чему-то подобному. Я не специалист. Не специалист, да еще и новичок. За все время пребывания здесь единственное проявление человечности – это поступок подобравших меня рейдеров. Почему-то они изменили свои планы и отвели в стаб. С тех пор только лицемерие да патологическая жестокость – Никаких иных качеств в людях я не встречал. Но тот удивительный, почти мистический случай заставляет думать, что до животного состояния опустились не все окружающие. Льщу себя отчаянной надеждой вновь оказаться среди нормальных людей, пусть даже страхом наказания, но загнанных в рамки общественной морали, похожей на ту, что была дома. Из стаба вы ушли сами? Да, мой собеседник улыбнулся, дезертировал, накопил восемь спаранов и во время очередного выезда на перезагрузившийся кластер ушел, отдал казенный клевец с арбалетом напарнику и ушел. Это же авантюра, без оружия и только с восемью спаранами уйти в свободное плавание. Дольше находиться среди моральных уродов за спаран, готовых на любую мерзость, было невыносимо и кто вам мешал устроиться внутри стаба на приличную работу. Прилежание и трудолюбие всегда востребованы, а они определяются честностью и ответственностью. Если вы честны, то не станете делать работу как попало, а если ответственны, то выполните порученное вам. Ровно настолько, насколько мой труд оценят. Если твоя задача – драить полы, стены, мыть посуду или обслуживать клиентов, крутить болты в гараже или варить листы с арматурой в цеху – хорошо. И если тебе за эту работу готовы платить спаран за смену, тоже пусть будет так. Но когда у тебя в виде платы за проживание и питание забирают практически все, то ты раб. Ты низведен до уровня скотины. Когда таких, как ты, больше, чем один человек, то формируется определенная среда обитания, где царит уныние и безнадега. Питательная среда для всевозможных негодяев, а ведь иммунных, не обладающих бойцовскими дарами, подавляющее большинство, и это все лишние люди. Записываясь на военную службу, они записываются в пушечное мясо, в расходный материал, Им никогда не стать профессионалами, которыми будут дорожить. В общем, социальные лифты – это не про этот мир. Я просто ушел, почувствовав, что еще немного, и меня раздавит. Алкоголь, наркотики – это тупик. И я за три месяца накопил 8 спаранов – доза дешевого спека. Захочешь еще дозу, значит, надо идти в рисковый самоубийственный рейд. И я думаю, что распространение дурмана – это драйвер местных экономик, как алкоголь в нашем старом мире с его государственной монополией на спаивание народа-населения. Кстати, алкоголь здесь безуредин, абсолютное лекарство-антидепрессант. Конечно, употреблять нужно только на защищенной территории. И я вот не могу себе позволить обязательно в невменяемом состоянии вылезу на улицу под молотки очень страдаю от этого наркотики если это не антишоковая терапия или обезболивающая всегда яд рано или поздно распад личности неизбежен собственно как и с алкоголем здесь это тот же наркотик похмелья нет печень с почками не отваливаются бухай хоть каждый день Ну, личности тут распадаются и без наркотиков и бухла. С тем и другим просто нужно знать меру. Как там у Володи Розенкруга? У кого, у кого? Розенкруга, поэт великий. Вы что, он же в школьной программе. Ну, у нас это три разных человека. А в школьной программе вообще только один. Ну, пока один. По крайней мере, на момент моего отбытия был один. Наверное, это и есть культурный шок. Интересно, есть ли реальность, в которой негр Киплинг написал «Бремя черных»? Александр Николаевич производил двойственное впечатление. История бегства от социального падения вполне правдоподобна, но пафос. Он всегда маскирует что-то неприятное. Да и с даром не все ясно, Безусловно, с такой способностью избавляться от преследования в плотной застройке очень удобно, но вот как-то слабо коррелируются высокопарные речи с обитанием исключительно в вонючих подвалах. Бытие определяет сознание, думая, что к старику Марксу в случае с этим человеком нужно прислушаться». В новой компании я решил провести еще один день, посчитав доводы Александра Николаевича вполне справедливыми. Сегодня зараженные громят свежий кластера, завтра начнут расползаться по округе. Наиболее развитые, у которых в мозгах есть подобие памяти, потопают как раз через этот район. Неподалеку, через пару дней, ожидается очередное обновление». За матерыми тварями увяжется какая-то часть новоиспеченных монстров и тех, кто в своем развитии недалеко от них ушел, но уже имеет в споровом мешке ценный приз. Подобные противники нам с ним вполне по силам, если действовать сообща. Мы уговорились переждать первую половину дня в подвале, а затем провести своего рода сафари, где Александр Николаевич будет в роли приманки, а я, надежно укрывшись в одном из помещений магазина, буду расстреливать пробегающих мимо монстров. План мне показался великолепным, даже лучший вариант минированием путей миграции тварей, И я уже представлял себя усевшимся в удобном кресле перед распахнутым окном, рядом бокал с коньяком или лучше с виски, более аутентично. Еще бы сигару в зубы и вместо арбалета какой-нибудь слонобой. Действительность внесла коррективы в мои представления о нашем мероприятии. Комната с решеткой и открывающимся внутрь окном Удобное кресло, дорогое бухло, с этим все вышло как надо, а вот с добычей все сразу пошло не так. Сектор обзора с моего места не позволял видеть начало преследования. Акция планировалась таким образом, чтобы я мог видеть спину пробегающего зараженного и произвести прицельный выстрел по споровому мешку, Поэтому пробежавшего Александра Николаевича я наблюдал всего секунду, а когда следом за ним появились двое бегунов, не колеблясь, словно в тире произвел образцовый выстрел, пробивший голову одному из преследователей. В следующее мгновение в прутье решетки вцепились гигантские, наверное, все-таки уже не руки, а лапы. Первым рывком тварь забросила себя на подоконник, а вторым легко выдрала решетку. Мое везение, что грохнулась она с ней не внутрь, а наружу, и у меня появились драгоценные секунды, чтобы ретироваться вглубь магазина. Едва я захлопнул за собой дверь, как она практически развалилась от мощного удара. Пластиковая филенка вылетела полностью, и в образовавшуюся дыру метнулась огромная лапа в попытке меня достать. Однако образовавшегося просвета преследователю хватило только, чтобы протиснуться по плечо. Отбежав на несколько метров, и я перезарядил оружие, ошеломление первых секунд прошло, и руки почти не тряслись. Зверюги не составила труда, навалившись выломать замок, однако, воткнувшись в проем, оставшийся на месте филенки, она, по сути, надела на себя дверь, высвобождаясь из которой повернулась ко мне боком. И я выстрелил под самое ухо. Тварь дернулась, издала утро бы и забилась, словно в приступе эпилепсии. Я вновь перезарядил оружие, поднимая его для добивания почти поверженного врага но почувствовал за спиной движение и резко развернулся со вскинутым арбалетом. Вовремя! По коридору со стороны торгового зала на меня несся еще один зараженный. Этого я сразил на повал. Стрела попал между ключиц, прошла на вылет, перебив позвоночник и разорвав споровый мешок. В следующий миг, выпуская из рук арбалеты, выхватывая стечкина, я снова развернулся к монстру, разгромившему мою засаду, но того и след простыл. Искореженные от двери погнутая стрела остались на память о способностях и живучести местных объектов охоты. Продолжать сафари расхотелось. Владимир Маяковский после посещения кориды как-то посетовал. Жаль, мол, что нельзя установить на бычьих рогах пулеметов и выдрессировать стрелять. Думаю, увидев местных жертв кровавого развлечения, он бы пришел в восторг. Итог нашей охоты. Три спорана и минус одна стрела. Александр Николаевич посчитал это прекрасным результатом и предложил сыграть еще разок. Я опешил. «Да вы что, меня же два раза могли прикончить и съесть. Не стану я еще разок». «Перестаньте, клин клином вышибают. Если сейчас дадите волю страху, потом всегда будете бояться. А Стикс этого не любит. Он любит, когда на кураже, когда залихватски». «Удивил! Кто бы говорил залихватски!» Сам по щелям разным ныкается, а мне прокураж толкует. Но про возможный психологический барьер, блок на активные рискованные действия я слышал давно и решил, что и вправду нужно не позволять страху поселиться в подсознании. Учитывая полученный опыт, план полностью переработали. Теперь стрелковую позицию разместили на застекленном балконе третьего этажа нависающим почти над самым подъездом. Прорезав в нижней части слои обшивки и утеплителя, мы получили прекрасный обзор прилегающей к крыльцу территории. Предполагалось заманить жертву к подъезду, где выстрелом сверху я смогу пробить голову любому лотерейщику, а если тварь прорвется в подъезд, то двойная дверь в квартиру обеспечит мне возможность уйти в соседнюю через лоджию, расположенную на стороне дома, противоположной по отношению к моей засидке. Один из добытых с паранов мы пустили на раствор, больше необходимый моему партнёру, у которого опять дрожали руки. В одиночку сложно подстрелить даже бегуна, а тут нас сразу четверо нуждающихся. «Вот дефицит и образовался», – прокомментировал он свое состояние. И я с удовольствием оттягивал начало очередного тура смертельного сафари, но постепенно во мне зрела решимость покончить с этим крепнущим от минуты к минуте страхом, иначе я навсегда останусь с Александром Николаевичем и как крыса буду прятаться в подвалах. Представив себе такую перспективу, я сразу задался вопросом, а ведь этот парень должен источать зловоние как профессиональный бомж, амбре от которого ощущается едва ли не на ощупь, а тут даже никакого легкого намека на козлиный запах. Все очень просто, здесь рядом еженедельно загружается кластер с фоком, где есть сауна с одним маленьким бассейном и другим большим, 25-метровым, в сауне жара хватает и попариться, и помыться, а в большом бассейне я по часу плаваю целых два дня, так что с гигиеной проблем не возникает. Вот есть же люди, которые могут где угодно устроиться с комфортом, чайная, церемония, сауна, плавание, не хватает только телок с блэк-джеком. Бегал Александр Николаевич своеобразно. Это нельзя было назвать атлетическим спринтом с мощной отмашкой рук и выбрасыванием ног далеко вперед. Наблюдая, как свора зараженных преследует моего партнера, возникала стойкая ассоциация с изворотливостью таракана, выскользнувшего из-под тапка и стремительностью крысы, удирающей от терьера. Я был настолько увлечен наблюдением за столь необычным и совсем неграциозным способом передвижения, что едва не пропустил нужный момент. Выстрелил навскидку, благо мишень не нужно было выцеливать. Огромная туша нависала над человеком. Тварь, пожалуй, перешагнула на следующую ступеньку золотрейщиком и стала обрастать костяной броней, но еще не издавала характерного цокота. Пытаясь быстрее схватить добычу, преследователь старался лапой подцепить жертву Но Александр Николаевич каким-то образом, предвосхищая удар, выполнял маневр уклонения и, вопреки законам физики, совершенно не сбавляя скорости, делал зигзаг и возвращался на прежнюю траекторию движения, а бегущий следом монстр, продублировал вираж, неизменно сбивался с шага, заметно теряя темп. Пара была уже у самого подъезда, и мой выстрел пришелся едва ли не в упор. Попал в голову почти в висок. Стрела пробила не успевшую покрыться дополнительной защитой часть головы, и тварь рухнула замертво. Оставшиеся три стрелы я выпустил в лотерейщика маломерка и двух бегунов. В подъезд за приманкой заскочили только двое преследователей. Отложив в сторону арбалет, я достал из рюкзака уже опробованный в деле молоток. Не тратить же патроны на двух заурядных бегунов. То неприятное, которое я подозревал в Александре Николаевиче, проявилось при дележе вполне приличной добыче двух горошин и шести паранов. Как-то так вышло, что и горошины, и спараны – нужны Александру Николаевичу все и прямо сейчас. У него и беженцы, и дар потрачен полностью. Единственный компромисс – это совместное употребление раствора одной горошины». «Да, с этим парнем дерьмо хорошо жрать, себе все заберет. На этом наше сотрудничество я посчитал законченным». Сомнения насчет того, чтобы остаться, развеялись полностью. Мы вернулись к нашим товарищам в подвал, где я и озвучил свое желание. Наутро отправиться в стаб, представители которого мне показались порядочными людьми. В компанию к себе никого не звал. Семейный Игорь с Оксаной не дадут себя в обиду. А выпавшая из реальности Олеся... Ну, не в том я нынче положении, чтобы спасать красавицу от дракона. Ну, пусть и не дракона, а всего лишь крысы, но что-то мне подсказывало, участь девушки все равно будет незавидной. Меркантильная сущность Александра Николаевича не смирится с ее несостоятельностью в вопросах добычи споровых тел.